Глава двадцать восьмая. «Ты хоть кивни, если слышишь меня и вообще соображаешь», — издевательски предложила Ирина. «Что я могла поделать сейчас, сейчас, когда лежала практически парализованная ненормальной слабостью, будучи целиком и полностью в ее власти? Я была абсолютно бессильна во всех смыслах, поэтому все, что мне оставалось, — это собрать силы для слабого, едва заметного кивка. Но Ирине этого оказалось достаточно». Она с довольным видом кивнула в ответ. «Вот и прекрасно! Кто знает, может быть, в итоге мы даже поладим. В жизни чего только не бывает, верно ведь?» Ее прохладная ладонь похлопала меня по предплечью, и я невольно дыхание задержала от этого фамильярного жеста. Кажется, подспутно я все-таки ожидала, что она и сейчас попытается что-нибудь провернуть, чтобы уверить меня в том, что не шутит и не блефует. Но, видимо, моя сговорчивость настроила ее на благостный лад. Ирина упивалась своей властью, понимая, что сейчас она безоговорочная хозяйка положения. «Ну что ж, вот мы и начинаем понемногу знакомиться. Ну ты пока отдыхай, набирайся сил, позже продолжим». От этого обещания я бы наверняка вздрогнула, если бы тело меня слушалось, но пока все, на что у меня хватило, это прикрыть горевшие веки и осторожно сглотнуть, принимая неизбежное. Моя сиделка уже была, засобиралась покинуть палату, чего я ждала как спасение, но тут что-то вспомнила, щелкнула пальцами и улыбнулась. «Да, извини, дорогая, чуть не забыла. Ты, конечно, очень смахиваешь на оранжерейный цветочек, но я научилась не доверять поверхностным впечатлениям, поэтому давай проясним кое-что прямо сейчас». «Господи, что еще перешло в голову этой горгоне?» От страха и напряжения меня начинала мучить нестерпимая жажда, но я скорее умерла бы, чем попыталась просить помощи у нее. «Я же понимаю, что стоит тебе хоть немного прийти в себя, ты тут же забьешь тревогу, забьешь во все колокола. Это совершенно понятный, объяснимый порыв». В сером взгляде сверкнула холодная сталь. «Ты все расскажешь Артуру, и совершенно не важно, в каких вы сейчас отношениях. Ну, у кого тебе еще просить помощи?» Хорошо, что сейчас мое лицо попросту не могло выражать ничего, иначе эта сволочь прочла бы на нем весь тот ужас, что колокотал у меня внутри. Так вот, Ирина снова подалась вперед и провела длинным ногтем по коже моего предплечья. Не советую этого делать, это не даст тебе ничего. К тому же в таком случае я буду вынуждена сделать ответный шаг. И каким он будет, можешь вообразить. Прошу, не сдерживай свою фантазию. Господи, у меня есть деньги и связи, Варвара. У меня очень много и того, и другого. А еще целая армия юристов и финансируемые мной СМИ. Ты понимаешь, насколько женщине моего статуса и положения обидно, что ее пытается обскакать девочка с улицы. Я не терплю выскочек, Варя. И я не позволю тебе отнять у меня мужчину, которого я давно считаю своим». Она цокнула языком. «Но если ты заупрямишься, тогда всё будет просто. Твоё слово против моего. И если твои слова таки прозвучат, не обессудь. Ты причинишь мне неудобства, и тогда в опасности можешь оказаться не ты одна». Мы друг друга услышали. Умирая внутри, я сподобилась на очередной едва заметный кивок. «Вот и прекрасно. Будешь молчать, и я никого и никогда не трону». «Я же не зверь, дорогая. Видишь, со мной всегда можно договориться». Она поднялась из своего кресла, на миг застыла и, стремив взгляд в потолок, постучала указательным пальцем по губам, имитируя задумчивость. а «Сделаем так. Чтобы твое исчезновение из жизни Артура не выглядело подозрительным, даю тебе, ну, скажем, месяц, максимум полтора. Тянуть нам некогда, пора готовиться к свадьбе». Но за это время ты успеешь и сыну все объяснить, и с неизбежным смириться. У тебя будет достаточно времени, чтобы отыскать пути отхода и по-тихому съехать». Я кое-как проглотила горькую слюну, не в состоянии придумать хоть что-нибудь для ответа. Ирине он и не требовался. «Обещаю, никто не пострадает». Она закинула на плечо свою крохотную сумочку. «А я по итогу даже выплачу тебе компенсацию, скажем...» 1500 устроит? Или что это я мелочусь?» «Миллион? За ущерб и на сладкое? Договорились?» Не дождавшись реакции, она в последний раз потрепала меня по руке и ухмыльнулась. «Ну вот и умница! Поправляйся! Пока!» Я лежала какое-то время в полной прострации. Не могла ни с мыслями собраться, ни осмыслить завершившийся разговор. Палата давила на меня со всех сторон, душила своими уютными стенами. Я беспомощно замычала, и горячие слезы проложили дорожки по вискам, скатившись в волосы, рассыпанные по подушке. Ощущение надвигавшейся катастрофы вдавливало меня в постель, вызывая дичайшее напряжение. Тело куда-то рвалось, но оставалось лежать неподвижно. Спустя приблизительно четверть часа ко мне заглянула дежурная медсестра, и я кое-как промычала ей просьбу. «Мне нужно узнать, где мой сын и что с ним». Перепуганная моим невменяемым состоянием, она пообещала, что обязательно выяснит, и попыталась меня успокоить, заверив, что в скором времени я вернусь в норму. И я хотела бы порадоваться таким новостям, но мне нужно было быть в норме сейчас. Медсестра помчалась исполнять мою просьбу, но ее опередили». Спустя 10 минут, приказав никому не входить в палату, ворвался Артур Барханов с собственной персоной.